Глава 15 Дорога в Горданику. Утро, как всегда, приходит не вовремя. Я еще не успела выспаться, как этот несносный некромант уже будет. Сам бодр и весел, как будто спал всю ночь. Я же после его ухода с наслаждением вымылась, с удовольствием покушала. Не просто заснула, а вырубилась. Не слышала, как он пришел если, конечно, приходил ночевать. Вот и как после бурной ночи можно быть бодрым. Я не знаю, как приготовить травяной отвар для бодрости. Может, у Мелваса есть подобное заклинание? Надо спросить. Мелвас ведет себя, словно ничего не случилось. Будто и не раздевался при мне и не заставлял его мыть. Мне же воспоминания, такие жаркие и стыдные, не дают смотреть ему в глаза. Умываюсь остатками чистой воды, надеваю одежду, и мы спускаемся в общий зал. Каждый думает о своем. Мы разве что парой слов перебросились. К нам подлетает бодрый и свежий трактирщик. Уж он-то точно лег попозже меня. Я же чувствую себя разбитой. «Чего изволите?» С подобострастной улыбкой спрашивает он нас. «Плотный завтрак», — распоряжается Мелвас из собой провизии. Трактирщик привычным движением протирает стол, на который подавальщик ставит корзинку с ароматным еще горячим хлебом, вазочку с малиновым вареньем, миску с зернистым творогом, плошку с маслом. Ставит кувшины с молоком и взваром. Я хватаю хлеб, намазываю его маслом, а сверху вареньем. Вкуснятина! Я дома так часто делала. Наливаю себе в кружку еще теплого молока. Трактирщик самолично приносит жаровню с яичницей и две миски с кашей. Мы с удовольствием едим. Теперь неизвестно, когда поедим в человеческих условиях. Без сожаления, говорит Милвас. Он вымакивает мякушкой хлеба желток в яични, запивая молоком. Кэри, ты отправляешься на конюшню и выводишь лошадей. Я расплачусь с хозяином. От того, что он назвал меня Кэрри, я морщусь. Моё настоящее имя забывается, и меня это злит. Признайся хотя бы себе самой, Кэрри, что тебя злит не то, как он тебя называет, а то, что он пойдет прощаться с этой девушкой. А уж если заглянуть глубже в свое сердце, то увидишь злость из-за того, что он предпочел другую. Какие бы намерения у меня ни были, То, что мил вас после того, что между нами было, ушел к другой, вызывает обиду и боль. Я поднимаюсь, беру свою дорожную сумку и отправляюсь на конюшню. «Доброе утро! Как спалось?» Подпрыгиваю я от внезапного дружелюбия. Сзади неслышно подошла та самая девица и стоит, улыбается. У меня зачесались руки вцепиться в ее роскошные косы, как делали у нас в деревне соперницы, но лишь молча кивнула. Сонный конюх седлает наших лошадей. Моя лошадка уже готова, и я приторачиваю к седлу свою сумку. Конюх на заводную лошадь укладывает мешок с зерном. Глупо, конечно, тащить такую тяжесть, но милвасу виднее. И я сейчас не про мешок с зерном, а про девицу, которую некромант решил взять с собой. Я опасаюсь, что моя жизнь круто переменится с ее появлением, и это мне очень не нравится. Что-то ты не больно разговорчивая или не моя? пристает с расспросами девица. Хочется ответить грубостью, но я сдерживаюсь и молча пожимаю плечами. На дворе меня уже ждет милвас. подвожу его коня и одуванчика. Конюх ведет заводных лошадей. Некромант взваливает свои неподъемные дорожные мешки на бедных животных. Так и застывает. Перед нами нарисовалась вчерашняя девица, полностью готовая к дороге. «Ты что тут делаешь?» Удивляется вроде бы искренне милвас, но я ему не верю. «Хочу с вами ехать», – с детской непосредственностью отвечает она. «Светана, я тебе вчера уже все сказал». Лицо некроманта не выражает никаких эмоций. Мне не нужны сопровождающие. А грелка для постели у меня уже есть. Я задыхаюсь от такой наглости некроманта. Я ему не грелка. Но потом вспоминаю, что он всегда обнимал меня во сне, крепко прижимая к своему телу. Да, действительно, грелка. В грелке я тебе и не набиваюсь. Больно много чести. Насмешливо говорит она, но в глазах затаилась обида. «Смешная она. Я бы отдала ей роль грелки, так как с Милвасом нет у меня спокойного сна». «Так и езжай себе с миром», — подводит черту под разговором Милвас отдельно от нас. «Дорога тобой не куплена, Милвас», — отвечает она. «Где хочу, там и еду». Три дня Светана ехала за нами, действуя мне на нервы. Некромант лишь усмехался. На четвертый поутру он исчез и вернулся с девицей. Дальнейший путь мы проделали вместе. Светана оказалась весьма полезной. Она вкусно готовила, знала обходные пути и множество веселых историй. И я даже была бы рада, что она к нам присоединилась, если бы моя жизнь не изменилась с ее появлением. Уроки с Милвасом больше не проходили, фамильяра я тоже не вызывала. Это меня огорчало. И еще то, что я больше не была его грелкой. Милвас словно забыл обо мне, и это причиняло боль. Каждый раз, когда я видела, что он разговаривает с девицей, мне хотелось выцарапать ей глаза, а Милваса ударить побольнее, пусть даже и словами». Часто они вместе сидели у костра и о чем-то тихо разговаривали. Светана дотрагивалась до Милваса, и меня пронзала раскаленной иглой боли. Я прятала слезы, до которых никому не было дела. Путь домой превратился в пытку. Караван с рабами, с которыми я и попала на невольничий рынок, шел на север четыре месяца. Мы же, благодаря Светане, Прибыли в Горданику за два с половиной. Чем ближе мы подъезжали к моей родине, тем теплее становилось. В зимней одежде уже невыносимо жарко. Милвасу приходится ненадолго задержаться, чтобы купить нам новую одежду. Любая заминка в пути делает его раздражительным и язвительным. Он торопится, словно ему в затылок дышит сама смерть. Хотя кто его знает? Говорят же, что самые страшные некроманты. Любовники смерти. Может, и Милваса с ней связывают какие-то отношения? Старую одежду он продает в этой же лавке. Я во все глаза смотрю, как ловко он торгуется с Пройдохой продавцом и бьет по рукам на выгодной цене. Сколько у него еще скрытых талантов? Я поражаюсь все больше и больше. В горданике весна... В самом разгаре цветут плодовые деревья, пчелы летают, зеленая трава кругом. Я снова на родной земле.